Глава двадцатая. Встаёт вопрос тела, того что больница именует лос рестос физикос физическими останками. Приют ласманус записан как место проживания Давида, а директор приюта как его опекун. А потому решать, как распорядиться останками, предстоит доктору Фабриканта. Пока доктор Фабриканта не огласит своего решения. За останки отвечает больница. Их сохранят в охлаждаемом помещении, куда посторонним доступа нет. Все это он узнает от женщины за конторкой. «Мне известно помещение, которое вы именуете охлаждаемым», — говорит он ей. — «Это на самом деле комната в подвале. Я сам там был, меня впустил один санитар. Сеньора, я не просто посторонний. Последние четыре года мы с женой заботились о Давиде. Мы его кормили, одевали и следили за его благополучием. Мы любили его и дорожили им. Мы просим лишь позволить нам сегодня ночью постеречь его. Умоляем вас. Это же не трудно. Вы что, хотите, чтобы несчастный ребенок провел первую ночь своей смерти один? Нет, сама эта мысль невыносима. Женщина за конторкой. Он не знает ее имени, и ровесница. В прошлом они ладили. Он не завидует ее работе. Иметь дело с сокрушенными родителями, выдерживать официальную линию. Не гордится он собой, вынужденно обращаясь к ней. «Умоляю вас», — говорит он, — «мы будем тише воды ниже травы». И обсужу это с начальством», — говорит она. «Не следовало ему вас пускать». — Дмитрию, если это сделал Дмитрий, мог налететь на неприятности? — Я не хочу никому неприятностей. Я прошу совершенно разумного. У вас, я уверен, есть дети. Вы бы со своим ребенком не позволили так поступать, чтобы бедняжка остался один на всю ночь. За ним в очереди молодая женщина с младенцем на бедре. Он симон обращается к ней — «Вы бы позволили такое, сеньора?» «Нет, конечно, не позволили бы». Молодая мать смущенно отводит взгляд. Он ведет себя бесстыдно. Он знает это. Но сегодня и день необычайный. «Я поговорю со своим начальством», — повторяет женщина за конторкой. «Ему казалось, что он ей нравится, но, возможно, он заблуждается. Ничего дружелюбного в ней нет. Она хочет, чтобы он убрался». «Заботит ее только это. «Когда вы поговорите с вашим начальством? «Когда выдастся возможность, когда я разберусь с этими людьми?» «Он возвращается через час, встает хвост очереди. «Каково решение?» — спрашивает он, когда подходит очередь. «Насчет Давида. Простите, но это не разрешено. «Есть объяснение, в которые я не могу вдаваться». Но они касаются причины его смерти. Позвольте сказать попросту, что есть правила, которым мы должны следовать. В каком смысле причина смерти? Причина смерти не выяснена. Пока причина смерти не выяснена, мы должны следовать правилам. И исключений из этих правил нет. Даже ради маленького мальчика, в худший день его жизни. Это больница, сеньор. То, что произошло, случается здесь ежедневно, и мы скорбим об этом. Но ваш мальчик — не исключение. В суматохе последних дней Давидовых боливара предоставили самому себе в квартире Нес, Не занимались им и только иногда подкармливали. Когда они и Нес возвращаются из больницы в тот вечер, пса нет. Поскольку дверь не была заперта, они в первую очередь решают, Что Боливар выл, и кто-то из соседей, раздраженный шумом, выпустил пса. Он Симон обходит квартал, но Боливара не находит, подозревая, что пёс, возможно, попытался отыскать путь к Давиду. Он Симон берёт машину Инес и едет к больнице, но там его никто не видел. Первым делом поутру он звонит в Ласманус. И разговаривают секретарши и фабриканты. «Если вдруг в приюте появится крупная собака, вы мне сообщите», — просит он секретаршу. «Я не любительница собак», — говорит секретарша. «Я не прошу вас любить эту собаку». «Достаточно просто сообщить о ее присутствии», — отзывается он. «Это-то вы можете сделать?» Инес один сплошной упрек. «Заприты дверь? Всего этого не случилось бы», — говорит она. «Помимо всего прочего, я найду его и верну домой во что бы то ни стало», — обещает он. «Я верну его», — не ускорзает от него мысль, что мальчика он вернуть не смог. На маленьком печатном приборе у себя на рабочей базе он печатает листовку, 500 экземпляров. «Пропала собака, крупная». Рыжевато-бурого окраса, кожаный кошеник с медальоном, надпись «Боливар» — награда тому, кто вернет. Он раскладывает листовки не только в своей части города, но и в секторах, где работают другие вестники на велосипедах. Он клеит их на телеграфные столбы, занят весь день. Весь день стягивает кромки бреши, разверзшиеся в ткани бытия. Вскоре начинает звонить телефон. Крупную собаку рожевато бурова окраса видели по всему городу. Носит ли эта собака медальон с кличкой «Боливар» на нем, никто сказать не может, поскольку пес либо слишком проворен, и его не поймаешь, либо слишком опасен, к нему не подходят близко. Он, Симон, записывает имя и адрес каждого звонящего. К концу дня у него 30 имен и никакого понятия, что делать дальше. Если все позвонившие говорят правду, это может означать, что боливар возник в кварталах города, расположенных друг от друга очень далеко, практически одновременно. Другая вероятность в том, что некоторые звонки, розыгрыш или же по городу бесхозно бродят несколько крупных рожевато-бурых псов. Как бы то ни было, ему, Симону, никаких других вариантов, как отыскать боливара – настоящего боливара, в голову не приходит. «Боливар — умное животное», — говорит он ННС. «Если захочет найти дорогу к нам, он ее найдет. А если он ранен, — отзывается она, — а если его сбила машина, вдруг он погиб?» «Я отправлюсь в ассистенцию завтра утром первым делом и добуду список ветеринаров. Наведуюсь к каждому и оставлю экземпляр листовки. Так или иначе... Мы вернем тебе, Боливара. То же самое ты говорил о Давиде, произносит Инес. Инес, если б я мог поменяться с ним местами, я бы поменялся, ни на миг не задумываясь. Надо было вести его в Навилу, Там больницы гораздо лучше. Но доктор Рибейра все обещал, обещал, а мы ему верили. Это я во всем виновата. Вот как есть. Вали все на меня, Инес. «Вини меня. Я тот, кто верил обещаниям. Это я был доверчив, не ты». Он бы сказал еще что-нибудь в том же духе, но слышит, до чего это похоже на Дмитрия. Ему становится стыдно за себя, и он умолкает. «Вините меня, покарайте меня». Гадость какая. «По лицу ему надо ударить с размаху. Взрослей же, Симон, будь мужчиной». На завтра возникает еще с полдюжины свидетельств о Боливаре, настоящем Боливаре или Боливаре Призрачном, кто знает, после чего тишина. Инес возвращается к обыденности модас Модернос, он возобновляет свои велосипедные разъезды. Иногда по вечерам Инес приглашает его на ужин, но в основном они проводят время порознь, раненые, скорбящие. Его обход ветеринарных клиник дарит одну единственную удачу. В клинике «Хуля» медсестра ведет его во двор, где обитает животное. Нету ли собаку вы ищете?» – спрашивает она, показывая на клетку, в которой мечется здоровенный пес рыжевато-бурого окраса. У него нет именного жетона, но жетон мог потеряться. Пес не боливар, он на несколько лет моложе. У него глаза боливара и общий вид тихой угрозы, как у боливара. «Нет, это не боливар», — говорит он. «Какая у этого пса история?» Его привел на прошлой неделе какой-то человек, сказал, что пса зовут Пабло. У него жена родила недавно, и они опасаются, что Пабло может обидеть малыша, когда на не смотрит. Псы бывают ревнивы, как вы, уверенно, знаете сами». Он попытался его отдать кому-то, но никто из его знакомых собаку не захотел. Он, Симон, стоит рядом с Пабло, которого никто не хочет, разглядывает его. На миг желтые глаза впиряются в него, Симона, и холодок пробегает у него по спине. Затем взгляд соскальзывает и вновь делается безразличным. «Какое будущее ожидает Пабло?» — спрашивает он. Мы не любим усыплять животных, если они здоровы. Поэтому пробудет у нас сколько получится. Но нельзя вечно держать такого красавца в заперти. Это слишком жестоко. Она бросает на него, Симона, пристальный взгляд. Что думаете? Не знаю, что я думаю. Не лучше ли смерть, чем жизнь под замком в клетке? Может, спросим, что думает сам Пабло? Я имею в виду... «Что вы думаете насчет взять его себе, приютить его?» «Что он думает?» «Он думает, что Инесс будет в бешенстве. Сегодня ты приводишь бездомного пса, а завтра бездомного ребенка. Узнаю, что думает моя жена», — говорит он. «Если согласится, я вернусь». «Ну, боюсь, она не согласится. Очень привязана к нашему боливару. Все еще надеется на его возвращение». «Если он когда-нибудь вернется и увидит, что на его подстилке спит чужак, это его убьет. Вот прямо так. Убей или будь убит. Ну, поглядим. Может, я ошибаюсь. До свидания спасибо. До свидания, Пабло». Он уговаривает и нас на Пабло. «Что мы знаем о собаках?» — говорит он. «Люди умирают и просыпаются новыми собой в новом мире». Может, когда собаки умирают, они просыпаются в том же мире вновь и вновь? Может, такова песья судьба? Может, это означает быть собакой? Но тебе не кажется странным, что судьба приведет меня к клетке с псом, который запросто мог бы быть боливаром, если бы боливару было десять лет? Давай хоть съезди посмотреть. Ты сразу сможешь сказать, перевоплощение ли это боливара? или просто другая собака. И нас непреклонно. «Боливар не погиб», — говорит она. «Мы перестали о нем заботиться, мы забывали его кормить. Он почувствовал себя брошенным и бросил нас. Он бродит где-то по городу, ест из мусорных баков. Если не приютишь Пабло, я буду вынужден взять его к себе», — говорит он. «Я не могу допустить, чтобы его усыпили». Это слишком несправедливо. «Поступай, как знаешь», — говорит Инесс. «Но это будет твоя собака, не моя». Он возвращается в клинику. «Я решил взять Пабло», — объявляет он. «Боюсь, вы опоздали», — говорит медсестра. «Вчера зашла пара вскоре после вас и забрала его, не раздумывая. Они как раз такого искали, по их словам. У них птицефирма на окраине города». Им нужен пес, который будет отгонять хищников. Вы не дадите мне их адрес. Простите, это нельзя. Тогда не могли бы вы сообщить той паре с фермы, что если у них не сложится, если по какой-либо причине Пабло окажется не тем псом, какого они искали, есть человек, который эту собаку приютит. Так и сделаю. Есть в этом его поиске боливара... И он это понимает даже слишком отчетливо, нечто безумное. Неудивительно, что и нас с ним Симоном так резко. Тело их сына еще не упокоили. Более того, никто, кажется, не стремится сообщить им прямиком, что с телом вообще стало, а он прочесывает город в поисках сбежавшей собаки. Он что, не в себе? Он, Симон, покупает банку краски. обходит все места, какие может вспомнить, где на стенах и на фонарных столбах расклеил свое объявление о и закрашивает листовки черным. «Брось», — говорит он себе, — «нет больше пса». Не то чтобы он любил Боливара. Боливар ему даже не нравился. Но и любовь никогда не была подходящим для Боливара чувством. Боливар требовал к себе чего-то совсем другого. чтобы ему предоставили быть в себе одному. Он, Симон, это требование чтил. Взамен пёс предоставлял ему, Симону, себе одному, а может Инес. С Давидом все иначе. В некотором смысле Боливар был нормальным псом, избалованным, вероятно, а вероятно и ленивым. В последние годы также, вероятно, обжорой, слишком много спал, а, по впечатлению некоторых, вообще проспал всю свою жизнь. Но в другом смысле Боливар никогда не спал. Никогда. Если Давид был где-то рядом, или если уж спал, то с одним открытым глазом, с одним ухом на чеку, следил, берег Давида от вреда. Уж если и был у Боливара повелитель и владыка, им был Давид. До самого конца, пока не садился великий вред — от которого Боливар своего владыку спасти не мог. Не в этом ли глубинная причина, почему Боливар сбежал? Он сбежал искать своего владыку, где бы он ни был, найти его и вернуть. Псы не понимают смерть, не понимают, как живое существо способно прекратить быть. Но, возможно, причина, глубинная причина, почему они не понимают смерть, в том, что они не понимают понимания. «Я, Боливар, испускаю последний вздох в канаве, в исхлёстанном дождем городе, и в тот же самый миг я, Пабло, сознаю себя в клетке в чужом дворе. Что тут вообще понимать? Он, Симон, учится. Сперва он ходил в школу с ребенком, теперь ходит в школу с собакой. Жизнь, обучение». Следует быть признательным. Он вновь заглядывает в ассистенцию. На этот раз просит список птицеферм. В ассистенции такого списка нет. Отправляйтесь на рынок, советует конторщик. Поспрашивайте. Он отправляется на рынок и спрашивает. Одно тянет за собой другое. И вот уже он, Симон, стоит у сарая зацинкованного железа в долине за городом и выкликает. «Эй, есть кто?» Возникает молодая женщина в резиновых сапогах. От нее пахнет аммиаком. «Добрый день! Простите за беспокойство», — говорит он. «Но не забирали ли вы пса у ветеринара доктора Хуля?» Молодая женщина весело свистит. На свист галопом прибегает пес. «Это Пабло. Я видел этого пса, когда он сидел во дворе у доктора Хуля. Очень хотел его забрать». Но когда посовещался с женой, его уже не стало. Я не знаю, сколько вы за него заплатили, но готов предложить вам сто реалов. Молодая женщина качает головой. «Пабло — как раз такой пес, какой нам тут нужен. Он не продается». Он подумает, не рассказать ли ей о боливаре, о месте боливара в его Симона жизни, жизни Инесс, жизни мальчика. о том, какая брешь осталась от этого двойного ухода собаки и мальчика, о видении боливара мертвым в Канаве на задворках города и о втором видении боливара, перевоплощенного в Пабло. Но затем решает не говорить. «Все слишком сложно. Позвольте оставить вам номер телефона», — говорит он. «Мое предложение в силе. Сто реалов, двести, сколько потребуется». «До свидания, Пабло!» Он протягивает руку, чтобы погладить пса по голове. Пес прижимает уши и гортанно рычит. «До свидания, сеньора!»